«Хоумплейс», сентябрь 1939 года. Радио кто-то выключил, и хотя народу в комнате собралось немало, воцарилась полная тишина, такая, что Полли ощутила, едва ли не услышала, как глухо застучало ее собственное сердце. Пока присутствующие хранили молчание, мирное время подходило к концу. Брик, дедушка Полли, пошевелился. Она проследила взглядом, как он... Все так же молча, медленно встал, одной дрожащей рукой сжал спинку стула, другой потер под слеповатые глаза. Потом пересек комнату и расцеловал одного за другим своих старших сыновей, отца Полли, Хью и дядю Эдварда. Она ожидала, что дедушка подойдет и к дяде Рупу, но этого не случилось. Полли никогда не видела, чтобы дедушка целовал других мужчин, и сейчас он сделал это скорее в знак сожаления и поддержки. «Из-за того, что им пришлось пережить во время прошлой войны и потому, что это оказалось напрасным», — подумала Полли. Она все видела. Как дядя Эдвард поймал взгляд ее отца и подмигнул, а тот поморщился, как от неприятного воспоминания. Как сидящая с идеально прямой спиной бабушка Дюши с холодной яростью уставилась на дядю Руперта. Она злилась не на него, а из-за того, что он тоже должен уйти на фронт. «Дюши, такая старомодная», Она считает, что сражаться и умирать должны простолюдины. Иного она понять не может. А Полли все понимала. Комната постепенно оживала, взрослые заёрзали в креслах, что-то забубнили, начали прикуривать сигареты и отправлять детей на улицу поиграть. Случилось страшное, а семейство Полли делало вид, будто ничего не изменилось. Они всегда так поступали, если происходило что-то плохое. Год назад, когда объявили о мирном договоре, они вели себя иначе, но присмотреться к их реакции Поле не удалось. Она испытала такую вспышку изумления и радости, что лишилась сознания. «Ты вся побледнела, а потом хлопнулась в обморок», рассказала ее кузина Клэрри, которая занесла этот случай в особый дневник, куда записывала все, что могло ей пригодиться для будущей карьеры писательницы. Поле почувствовала на себе взгляд Клэрри, и коротко кивнула. «Да, пора отсюда выметаться». Как вдруг раздался нарастающий вой сирен. И Тедди воскликнул «Авиация! Черт! Так скоро!» Все повскакивали с мест. Брик скомандовал взять противогазы, дождаться остальных в холле, а потом идти в убежище. Дюша отправилась предупредить слуг. «Мать Полли!» Сибил и тетя Вилли сказали, что заберут Уилса и Ролли из коттеджа, а тетя Рэйч, что сбегает в Милфарм, помочь сестре-хозяйке приюта с эвакуированными малышами. Брига почти никто не послушал. «Если хочешь захватить свою писанину, я понесу оба противогаза», — предложила Полли, когда они тщетно пытались найти в их спальне картонную коробку с бумагами. «Черт, куда же мы ее сунули?» Вновь раздались сирены, — Однако теперь они не выли, а издавали ровный гул. «Отбой!» — крикнул кто-то из холла. «Ложная тревога, наверное», — проговорил Тэдди разочарованно. «Все равно. Из этого противного дневного убежища мы ничего бы не разглядели», — отозвался Невил. «Ты и сам слышал. Они специально этой войной прикрываются, чтобы на пляж не ходить. Ужасно несправедливо». «Не говори таких глупостей, Невил», — Невилл одернула его Лидия. В военное время на пляжи не ходят». Какая напряженная тут атмосфера, подумала поле. А вот вне дома приятное воскресное утро, пахнет листвой, которую сжигает макалпайн, и кажется, будто ничего не изменилось. Детей выставили из гостиной, взрослые хотели побеседовать между собой, и те, кто таковыми еще не считался, разумеется, сочли подобные меры отвратительными. «Они же и так при нас не только шутят и смеются», посетовал Невилл, выйдя в холл вместе с остальными детьми прежде чем кто-то успел поддержать его или, напротив, заткнуть, из гостиной выглянул дядя Руперт. «Все, кто так и не нашел свои чертовы противогазы, найдите их сейчас же», — сказал он. «И на будущее они должны лежать в оружейной. Бегом на поиски». «Ненавижу, когда меня считают ребенком», — пожаловалась Луиза Норре по пути к Милфарм. Теперь они будут там часами сидеть и решать нашу судьбу, словно мы пешки в их игре. Должны же мы иметь возможность хотя бы высказать свое мнение, прежде чем что-то станет свершившимся фактом. Сперва с ними надо согласиться, а потом сделать так, как считаешь нужным, — сказала на это Нора. То есть так, как хотелось ей самой, — догадалась Луиза. Чем собираешься заняться после учебы? Я тут больше не останусь. «Пойду учиться на медсестру». «Нет, нет, не надо. Подожди до Пасхи. Тогда мы сможем уйти вместе. Без тебя я окончательно возненавижу это домоводство. И вообще, могу поспорить, что семнадцатилетних на курсы не берут». «Меня возьмут», — возразила Нора. «И у тебя все будет в порядке. Теперь ты не так тоскуешь по дому, худшее позади. Жаль, конечно, что ты на год младше. Это значит, что еще не скоро начнешь приносить пользу обществу». Зато научишься готовить лучше моего и... Лучше меня машинально поправила Луиза. Хорошо, лучше меня, а это очень нужное дело. Сможешь записаться военным поваром». Какой ужас, подумала Луиза. Ей вообще-то совсем не хотелось приносить кому-либо пользу. Ей хотелось стать великой актрисой. А вот Нора считала эти мечты легкомысленными. Во время каникул у них на эту тему уже случилось ну, не совсем ссора, скорее спор, после которого Луиза решила делиться своими чаяниями с большей осторожностью. «Актрисы бесполезны», — заявила тогда Нора, все же нехотя допустив, что, если бы не грядущая война, Луиза была бы вольна выбирать любую профессию. Та, в свою очередь, поинтересовалась, какой же толк в монашках. Именно ею мечтала стать Нора. Правда, она пока не знала, суждено ли этому замыслу осуществиться, отчасти потому, что в прошлом году сама пообещала от него отказаться, если войны не будет. А нынче на фронте требовались медсестры, так что в ближайшем будущем с монашеством Норе так или иначе пришлось бы повременить. Нора, впрочем, возразила, что Луиза ничего не понимает, ни в молитвах, ни в людях, посвятивших жизнь вере. Ну, а Луизе было все равно – Полезны ли актрисы для общества или нет, ей просто хотелось играть на сцене. С точки зрения морали, это ставило ее куда ниже Норы. Поэтому Луизе не нравилось себя с ней сравнивать. Вдобавок Нора сама обличала себя в грехах, сводя на нет всякую попытку ее осудить. «Я ведь действительно жутко самодовольно», — говорила она. «Или, если меня и примут в послушницы, это чертова самоуверенность еще сыграет со мной злую шутку». Ну и что на такое ответить? Луиза-то предпочитала на свои недостатки и вовсе закрывать глаза. «Если ты считаешь себя такой ужасной, то как ты с этим живешь?» спросила она у Норы под конец их то ли ссоры, то ли спора. «А у меня нет выбора. По крайней мере, я знаю, над чем мне нужно работать. Ну вот, опять я за свое. Уверена, что ты, как и большинство людей, в глубине души прекрасно видишь свои изъяны. А это уже первый шаг». По-прежнему, желая убедить Нору в пользе актерского мастерства, Луиза упомянула великих деятелей искусства – Шекспира, Моцарта и Баха. Последнего она добавила умышленно. Он, как известно, был религиозен. Но у тебе тебе-то с ними не сравнится». После этого восклицания Луиза умолкла, потому что крошечная, тайная часть ее существа все-таки верила, что она займет место среди великих ну или хотя бы станет новый Сарой Бернар или Дэвидом Гариком. Луизе всегда больше нравились мужские роли. Спор, как и все прочие, в которых она участвовала, так ничем и не решился, и это только укрепило ее намерение. А Нора, напротив, уверилась в том, что кузина должна одуматься. «Ты все время меня осуждаешь», — возмутилась Луиза. «Как и ты меня парировала, Нора, все так поступают, и вообще...» Я не назвала бы это осуждением. Скорее, это проверка того, насколько человек соответствует стандартам. Я все время так с собой делаю. И ты, конечно же, всегда на уровне. Конечно же, нет. Вспыхнувший искренним негодованием взгляд Норы вновь заставил Луизу умолкнуть. А потом, глянув на широкие нависшие брови подруги, на уже наметившиеся усики над верхней губой, она поняла, что рада быть не на Нору. Притом рада, это мягко сказано. «Мне кажется, ты гораздо лучше меня», — произнесла тогда Луиза, но так и не добавила, что все равно предпочла бы остаться собой. «Наверное, я действительно смогу куда-нибудь устроиться поваром», — признала Луиза, когда они добрались до Милфарм, где жили еще пару дней назад. В пятницу утром всем ее обитателям было велено перебраться в новые домики Брига, объединенные в один большой коттедж, который назвали Грушевым в честь растущего в саду старого дерева. Спален там стало восемь, К тому времени в них уже разместились сибил и Вилли. Хью и Эдвард приезжали только по выходным, а также Джессика Касл, гостившая тут каждый год вместе с Реймондом. Он отправился в Лондон за мисс Миллимонд и леди Райдл. Оставшихся комнат хватило только для леди с Невиллом и малышей Уилса и Роланда. Переезд в коттедж занял весь день. Старшие дети тем временем перебирались в коумплейс где со всеми удобствами устроились Руперт Зои, двоюродные бабушки и Рэйчел. В субботу прибыл приют. 25 малышей, 16 учениц-медсестер, а также сестра-хозяйка с сестрой Краучбек. Приехали они двумя автобусами. За рулем первого сидел Тонбридж, второго – подруга Рэйчел Ситт. Предполагалось, что медсестры будут жить в теннисном павильоне, где уже поставили три туалета и кое-как работающий душ. И вот сестра-хозяйка Краучбек с малышами и отрядом медсестричек нянечек которые должны были дежурить по ночам, заняли Милфарм. В субботним днем Нора предложила их с Луизой помощь в приготовлении ужина для медсестер, чему тетушка Рэйчел была от всей души благодарна. Она провела весь день на ногах и совершенно выбилась из сил в попытках сделать теннисный павильон пригодным не только для ночлега, но и для хранения личных вещей. С готовкой в Милфарм возникли немалые трудности. Местную кухонную утварь уже перенесли в грушевый коттедж, а багаж приюта еще не прибыл. Дело в том, что грузовик компании Казалет с вещами сбился с пути и добрался до места только к 9 часам вечера, так что готовить пришлось в коттедже. Вилли потом подвезла их к Миллифарм на машине под противным надзором Эмили, которая, конечно же, была уверена, что леди со своими детками не способны яйца сварить даже перед лицом голодной смерти. Вдобавок она не желала говорить Норре и Луизе, где что лежит, мол, она не помнит, ведь голова у нее идет кругом от суматохи, да и вообще, пусть они лучше ничего не трогают. Луизе пришлось признать, что Нора в этой ситуации вела себя на редкость тактично и, судя по всему, совершенно не реагировала на пренебрежительное к ней отношение. Вдвоем они состряпали пару огромных пастушьих пирогов, а Луиза напекла еще и самых настоящих бацких булочек. Недавно научилась их готовить, и получались они превосходно. Ужин всем очень понравился, и сестра-хозяйка назвала Нору и Луизу «умничками». Еще на подходе к дому они услышали детский плач. Нора сказала, что утренний сон малышей наверняка прервала воздушная тревога. Их должны были перенести в убежище, построенное по приказу Брига. Хотя вообще не представляю, как медсестры успевают добежать до него от павильона, добавила Нора. Луиза представила, как в темноте из ниоткуда сыплются бомбы, и содрогнулась. Неужели немцы на такое способны? Сама Луиза думала, что вряд ли, но вслух задавать этот вопрос не стала. Ей совершенно не хотелось знать на него ответ. Сестра хозяйка и тётя Рэйчел возились на кухне. Первая сидела за столом и составляла списки. Вторая доставала из деревянных ящиков кухонную утварь. Юная медсестра отмеряла порции детской смеси из массивной жестяной банки, а ее напарница стерилизовала в двух кастрюльках бутылочки. Несмотря на тревожную обстановку, присутствующие сохраняли бодрость духа. «Чему быть, того не миновать», — говорила сестра-хозяйка. «Лицо у нее, как у королевы Виктории, только обветренное», — думала Луиза. «Те же голубые глаза на выкате и крючковатый нос, лишь пухлые, слегка обвисшие щеки приобрели кирпичный оттенок и покрылись сеточкой сосудов. А вот фигура, совсем как у королевы Марии, эдакая дородная женщина», Эдвардерианской эпохи. Носила она темно-синее саржевое платье с длинными рукавами, на крахмаленный белый фартук и чепец «Мы пришли помочь с обедом», — сообщила Нора. «Храни вас Бог, мои дорогие», — отозвалась тетя Рэйчел. «В кладовке есть немного продуктов, но я их пока не разбирала. Где-то, кажется, был окорок, а Билли принес латука. Еще есть чернослив, который вчера замочила сестра Краучбек», — добавила сестра хозяйка. «Хорошо, когда девочки его едят. На инжирном сиропе целое состояние экономим». «Чернослив следует протушить», — сказала Нора. «Не знаю, остынет ли он к обеду». «Ни с чем выбирать не приходится», — заметила сестра-хозяйка, цепляя авторучку за край фартука и поднимаясь на ноги. «Тушить чернослив» — вызвалась Луиза. «Только не снимайте с огня бутылочки. Провалиться мне на этом месте, если не прошло и двадцати минут», — «И что бы мы делали, мисс Казалет, без наших маленьких помощниц?» «О, мисс Казалет, не надо, вы так грыжу заработаете». Рэйчел оставила попытки сдвинуть ящик самостоятельно. Ей помогла Нора. Детский плач усилился, проснулся еще кто-то из малышей. «Мистер Гитлер нарушил нам весь распорядок дня. Если он и дальше будет так поступать, мне придется отправить ему открытку». Мол, устраивать авианалет с утра такая глупость. но что с вас взять, мужчины?» — добавила сестра-хозяйка. «Посмотрим, не принесет ли нам чего-нибудь сестра Краучбек. Хотя сегодня же воскресенье, верно? Все магазины закрыты. ох ну ладно, лучше поздно, чем никогда». И она плавно направилась к выходу, где едва не столкнулась с девушкой, несущей ведро подгузников. «Смотри, куда идешь, Сьюзан, и займись ими на улице, иначе аппетит всем отобьешь». «Да, сестра». Все ученицы носили сиреневое с белыми полосками хлопковое платье с коротким рукавом и черные чулки. «Поищи, Сид. Лапочка моя, хорошо?» — попросила тетя Рэйчел. «До обеда надо вынести из кухни как можно больше ящиков. Сит где-то наверху, затемняет окна». Светомаскировка окон во всех трех домах, а также в жилых пристройках, включая крышу теннисного павильона, занимала Брига уже несколько дней. Он поручил сит и Вилли изготовить деревянные рейки, которым затем прибьет ткань. Сибил, Джессика и Дюши, располагавшие швейными машинками, шили шторы для тех окон, которым нельзя было крепить рейки. Сэмсон, подрядчик, одолжил длинную лестницу, чтобы помощник садовника покрасил крышу павильона. Но тот вскоре умудрился свалиться прямо в огромный бак с водой. По мнению Мак Алпайна, Билли такую удачу явно не заслужил и вообще имел наглость сломать руку и лишиться пары передних зубов. Работу над крышей и всем прочим, что так и не сдвинулось с мертвой точки к субботнему утру и переезду приюта, перепоручили Сэмпсону. Тедди, Кристофера и Саймона, к их неудовольствию, приставили помогать одному из людей Сэмпсона. Им надо было устанавливать строительное подмостки, а потом покрывать темно-зеленой краской наклонные стекла, за которыми в сгущающемся полумраке ставили койки Рэйчел и Сид. За последними наблюдали недовольные Лидия и Невилл. Они вроде как исполняли роль посыльных, но тетя Рэйчел, как назло, не могла придумать для них поручений. В субботу все трудились изо всех сил, а Полли с Клэри еще утром улизнули на автобус до гастингса у кого ты спросила «Ни у кого я не спрашивала, просто сказала элен «И ты сказала, что я тоже поеду?» «Ага. Ну, э, Полли хочет в Гастингс, а я поеду с ней за компанию. Ты ведь тоже хотела?» «Конечно. Иначе бы меня здесь не было. Правда?» «Ну, а почему ты тогда не сказала, что мы вдвоем хотели?» «Не подумала». Клэри увиливала, и Полли это не нравилось. Однако она уже успела убедиться, что упрекать кузину не стоит, иначе дело окончится ссорой, а портить руганью день, который может стать концом мирного времени, Поле не желала. Но день почему-то не задался. Поле хотелось думать только о том, что они собирались делать в ближайшее время, и забыть о том, что может случиться потом. Они отправились в магазинчик Джепсонс. Поле его вообще-то любила. Однако Клэрри так мучительно долго выбирала авторучку, поездку-то и затеяли частично для того, чтобы она потратила подаренные на день рождения деньги, что Поли устала ждать и разозлилась. Ну как можно так серьезно относиться к подобной мелочи? «Они все вначале жесткие и скрипят», — заметила она. «Ты ведь сама знаешь, что перо надо разработать». «Знаю, но если возьму широкое перо, потом оно, скорее всего, совсем разъедется, а среднее, наверное, так и останется жестким». Поли глянула на продавца, молодой человек в поношенном костюме проследил, как Клэрри по очереди лизнула каждое перо и, обмакнув в чернила, нацарапала свое имя на лежащих на прилавке листочках. Нетерпение на его лице написано не было, только скука, хотя, вероятно, это его привычное состояние. Происходило это в канцелярском отделе книжного магазина, почти пустом, ведь продавалась там лишь пищая бумага. Немного печатных изделий, вроде наклеек с адресами и разных приглашений, например, или на свадьбу, а также ручки с карандашами. «Перед использованием новое перо надо обязательно лизнуть», — сказала клэрри «Но, думаю, вы все равно об этом предупреждаете. А можно попробовать Воттерман, бордовую, просто сравнить?» Она стоила 12 шиллингов и 6 пенсов, и Поли знала, что Клэри все равно ее не купит. Пока кузина перебирала ручки, Полли наблюдала за продавцом, который в итоге принялся глазеть куда-то вдаль. Наверное, гадал с беспокойством, разразится ли война. «Что, видите?» — спросила его Полли. «В смысле, внутренним взором?» «Да нет у меня никакого внутреннего взора, когда я ручки пробую», — сварливо отозвалась Клэрри. «А я и не к тебе обращаюсь». Они обе посмотрели на продавца. «Тот», — прочистил горло, — и провел ладонью по щедро на помаженным волосам. Сказал, что не понял вопроса. «Ладно», — произнесла клэрри — «все-таки возьму среднюю, релиф». «Семь шиллингов, шесть пенсов» тут же выдал продавец, и Полли поняла, что ему не терпится спровадить покупательниц. На улице они немного поругались по поводу, как назвала это клэрри идиотской фразочки Полли. «Да он в лучшем случае решил, что ты его осуждаешь», — заявила она но это неправда, зато он так подумал. Да заткнись». Клэрри глянула на подругу, ну, вернее, на кузину. Вела-то она себя не очень по-дружески. «Прости, знаю ты на взводе. Вот что, Пол, может, еще все уладится. Вспомни прошлый год». Поли покачала головой и нахмурилась, отчего вдруг стала похожа на тетушку Рейч, когда та пыталась не расплакаться перед Брамсом. «Дело в том», — мягко произнесла клэрри — «что ты не просто ищешь понимания, а хочешь, чтобы я испытала те же чувства, верно?» «Или хотя бы кто-нибудь. Думаю, их испытывают наши отцы. Вот только не очень-то принимают в расчет». «Согласна. Словно наши чувства такие же маленькие, как и мы. Со стороны родителей это глупо. Наверное, они просто забыли, что и сами были детьми». Не такие уж они и старые. Сомневаюсь, что они помнят только последние лет пять. Вот я из принципа все буду запоминать. А родители, конечно, всегда оправдываются тем, что несут за нас ответственность. Ответственность? Ха! Да они даже не могут остановить страшную войну, из-за которой мы все, наверное, умрем. Какая уж тут вообще ответственность? «Ты опять себя накручиваешь», — сказала Клэри. «Ну, чем теперь займемся?» «Мне все равно. Чего тебе хочется?» «Надо купить пару тетрадей и подарок зои на день рождения. А ты говорила, что хочешь взять шерсти? И можем пообедать пончиками или запеченной фасолью?» Они обе обожали запеченную фасоль. Саймона с Тедди часто кормили ею в школе, а вот дома такой еды не водилось, мол, слишком простая. Полли и Клэри шли в сторону набережной. Отдыхающих вокруг было немного, хотя несколько человек все же расположились на гальке, спиной к серым волнорезам. Они поедали сэндвичи или мороженое, глядя на зеленоватую морскую воду, набегающую на берег. «Хочешь искупаться?» Полли пожала плечами. «Мы же ничего с собой не брали», — произнесла она, хотя Клэри знала. «При желании такие мелочи ее бы не остановили». Вдалеке работали солдаты, вытаскивали из грузовика огромные матки колючей проволоки, которые потом устанавливали через равные интервалы вдоль берега, где выстроилась линия бетонных столбов. Тянулась она уже до середины пляжа. «Пойдем обедать», — быстро предложила Клэрри. Они съели по порции запеченных бобов с тостами, выпили замечательного крепкого индийского чаю, Дома такой тоже не подавали, а потом каждая полакомилась пончиком с джемовой начинкой и рожком с кремовой. Вкусная еда, казалось, приподняла Поле настроение, и они с Клэри начали болтать на самые обычные темы, например, за кого бы они вышли замуж. Поле думала, что ей придется по душе какой-нибудь путешественник, мол, неплохо, если он будет исследовать жаркие страны, где нет ненавистных ей снега и льда, и она сможет его сопровождать. «А Клэри выбрала художника, ведь такой человек поймет ее увлечение писательством, да и вдобавок она много знает о художниках благодаря отцу. А еще им по большей части все равно, как выглядят люди. В смысле, лица им нравятся по совершенно иным причинам, а значит, против моего он особенно возражать не будет. Нормальное у тебя лицо, отозвалось поле Глаза красивые, а это самое главное. У тебя тоже». Ой, да у меня они слишком мелкие. Ужас просто. Крошечные синие кнопочки. Зато у тебя прекрасный цвет кожи. Такой светлый-светлый, с розовинкой, как у героини романа. А ты замечала, продолжила Клэрри мечтательно, слезнув с пальцев остатки крема, как писатели бесконечно описывают внешность своих героинь. Должно быть, во время чтения мисс Миллимент ужасно страдает. Ей ведь такой никогда не стать». «Не все же они, писанная красавица», — возразила Полли. «Вспомни, Джейн Эйр». «А еще тебе жутко повезло. Вон какие волосы достались. Хотя медный оттенок наверняка с возрастом потускнеет», — добавила Клэри, задумавшись о матери Полли. «Станет таким бледно-медовым». «Ой, как же! Джейн Эйр». Мистер Рочестер все твердил, какая она хрупкая и миниатюрная то есть завуалированно намекал, что она очаровательна. Люди именно это и хотят читать. Я очень надеюсь, что в своих книгах ты не станешь слишком ударяться в авангард Клэри, иначе никто не сообразит, что у тебя там творится».